Глава тридцать вторая Таинственные личности вели себя спокойно некоторое время, причем очень недолго. Не произнося ни единого слова, они двинулись к нам, почти синхронно вышагивая по неровной мешанине щебня и песка, кое-где заросшего редкой уже начинавшей желтеть травой. Что будем делать? тревожно спросил я, невольно отступив чуть ближе к воротам, чтобы чувствовать за спиной хоть какую-нибудь защиту. То, что Лазарь не предпринимал никаких действий, да и Вика тоже помалкивала очень напрягало. Возникло неприятное чувство, что это их очередная проверка, и на самом деле все еще капельку сложнее, чем я думал раньше. Можешь убежать, хмыкнул Лазарь, но по-прежнему не предпринял ничего. Личности, подобравшись поближе, остановились метрах в восьми, вытянув руки по швам, как роботы. А учитывая, что их внешность ничем не отличалась от тех, кто приходил в дом Большакова, едва ли нас ожидала легкая прогулка. И не п о д у м а ю скривился я, наблюдая за параллельными действиями одинаковых людей. Точнее, это были совсем не люди. Но можно ли их? Нужно, г а р к н у л а Вика и еще раз приложилась под в е р и Давай уже, показывай, на что способен. Почти в самое ухо сказал мне Лазарис, ь двинулся назад. Ну нихрена себе начинать драку, которая может в ы л и т ь с я в противостояние с корпорацией, было откровенно стрёмно. Одно дело, когда ты знаешь, что перед тобой уличная б а н д а и ты можешь спокойно раскидать ублюдков. Там же, где крыша, целая корпорация уже проблематично так делать. Еще хуже было то, что оба потенциальных противника молчали, не наступали и ничего не делали. Это точно не какой-то тест, спросил я, обернувшись через плечо. Очень хотелось бы услышать утвердительный ответ и бесстрашно броситься в атаку. Но нет. Никто даже не подтолкнул, словно ответственность на начале очередного горячего этапа войны должна была лечь на меня. Не мы начали это, развучал голос Лазаря, но мы это закончим. Так себе мотивация, словно в последний бой. Вика не оставляла попыток добраться до содержимого гаража. Парочка стояла неподвижно, но краем глаза я заметил, что чуть поодаль появились еще двое. Тянуть время становилось уже опасно, даже несмотря на то, что первая парочка почти ничего не делала. Пробей первым, ты похоже ничего не слышал. Вика явно пыталась сделать что-то с толстым металлическим листом ворот, но это происходило почти беззвучно. Но они же просто смотрят, неуверенно ответил я. А если они передадут увиденное в корпорацию, думаешь, все будет так же шоколадно? крикнула она. С этой стороны я еще не смотрел на ситуацию. Образовавшаяся четверка копий друг друга выглядела уже более грозно. Вперед выступил один, сделав это довольно размеренно, точно и не собираясь угрожать. Но я уже представил, что будет, если корпорация узнает о моих делах и принял куда более резкие меры. Осмелевший, тут же отправился в дальний полет, точно получив мощный пендель. Я рассчитывал, что он как шар для боулинга успеет сбить кого-нибудь еще, пока летит до дальних гаражей, но этого не случилось. Над меткостью я так и не поработал. Зато ответная реакция тройки заставила меня пошатнуться. Про защиту надо помнить, крикнул Лазарь. Бей же! И я повторил то же самое действие, на сей раз почти без результата. Потому что оставшиеся стоять на ногах помнили про защиту в отличие от меня. Неудачная атака на пару секунд вывела меня из равновесия. Я знал, что можно сделать гораздо больше, но опасался расходовать энергию, так как не был уверен в ее запасах. Сильнее, Бей! подначивал л а з а р ь Отбрось в сторону все, что знаешь. Что-то похожее мне уже говорил Тони. И тогда я смог заставить камушек, гальки светиться, но не прожигать мне руку насквозь. Поэтому к о е какие фокусы я мог продемонстрировать незваным гостям и их щитам в том числе. И я зажмурился. Да, да, да. Прочь все, что я знаю и вижу. Прочь. Учитывая, что Лазарь меня прикрывает, можно больше вообще ни о чем не думать, кроме как... Я открыл глаза как раз в тот момент, когда одно из одинаковых лиц приблизилось ко мне почти вплотную. По первоначальной задумке я собирался его хорошенько порезать, а в итоге просто располосовал так, что он моментально повалился на землю. Сразу же переключился на второго, который перемахнул через упавшего и почти прыгнул на меня. Даже в тот момент, когда я орудовал силой, превращая ее в невидимое оружие, я не очень представлял, на что это похоже. Может быть, где-то в глубинах подсознания это были мечи, топоры, или бритвенные лезвия, или что-то другое, неимоверно острое, но при этом тяжелое, такое, что в древности с ч а в к а неем врезалась в незащищенную доспехами плоть и рвало врагов на части. В любом случае, что происходило у меня перед глазами, очень напоминало эпичную средневековую бойню. Лезвия полосовали противника, глубоко прорезая кожу и мышцы. Будь эти клинки настоящими, я бы наверняка слышал скрежет протяжный и душераздирающий, либо резкий и быстрый, который бывает, когда мясник разделывает свиную тушу. Первый, второй, третий. Под прикрытием Лазаря я начал чувствовать себя просто непобедимым. Удары врага я ощущал, но так, словно находился в каком-то пузыре, который просто дрожал в моменты, когда атаки обрушивались на меня волнами. Успех вызвал кратковременную эйфорию. Теоретически, если эти создания, а назвать одинаковых спецов людьми, у меня попросту язык не поворачивался. Имели души? То при сравнительно небольших тратах силы я получал взамен гораздо больше. Скорее всего, так оно и было, поэтому закончив кормсать троицу не слишком умелых, а вероятно и вовсе туповатых бойцов, я смело расслабился. Еще раз оценив ситуацию и убедившись, что больше мне никто не помешает, а первый клон которого я пнул, аж до самых гаражей, тихонько прислонился к кирпичной стене, скорее всего, с переломанными костями. Я развернулся. Вика закончил а издеваться над толстой стальной дверью. Вроде бы и времени прошло не очень много, но по факту дверь оказалась вскрытой, хоть и сильно п о к о р е ж е н н о й Я поразился лишь тому, что не слышал ни звука. При этом я не слышал ни криков от спецов, ни з в у к о в борьбы. Блондинка оценивающе посмотрела на меня из за створки ворот. Да, криво усмехнулась она. Мог бы и фартук накинуть. Опустив взгляд, я заметил, что в крови буквально по уши, руки покрыты буквально слоем крови, одежда пропитанная ей насквозь, земля вокруг и вовсе оказалась залита настолько, что проще было поскользнуться, чем сделать нормальный шаг. До такого я еще не доходил, не опускался и, закрыв глаза, мелко задрожал из-за накатившей тошноты. которую вызвал металлический запах крови, шумно выдохнул, а когда вдохнул, неприятный запах исчез. Я приподнял левое веко и посмотрел на свои руки — чистые. То же самое можно было сказать и про одежду. Ну нихуя себе! вырвалось у меня. Спасибо Лазарю, что прикрыл твой тащи й зад, — бросила Вика, скрываясь в гараже. Эй! Я поспешил за ней, а старик бодро зашагал рядом, не пряча довольную хмылки. Если бы ты быстрее сообразил и начал действовать, я бы тебя даже похвалил, сказал он. Откуда они появились? Они же как-то не скорее всего завязаны лишь на сеть и могут перемещаться плюс-минус там, где есть к ней доступ. Как я предполагаю, да. Согласно, кивнул л а з а р ь ступая на доски гаража. Только не говорите, что мы зря сюда заявились! – воскликнул он внезапно и тут же оставил меня позади. Похоже, что так. И я шевельнул плечами, осматривая абсолютно пустой гараж. Голые кирпичные стены, ни полок, ни коробок, ни даже мебели, на которой проводили время те два парня, все исчезло бесследно.